Глава тринадцатая Абальма-матер, кузнечики и прекрасных фейри Едва мы успели поймать случайный канкан -кан и с трудом в него уместиться, как коммуникаторы у всех одновременно запиликали. Пока я искала аппарат в сумочке между салфетками и пропусками, все наши уже успели прочитать сообщение. Красный уровень! Отрывисто сказал Диего и приказал водителю поменять маршрут. Тот связал в уме место, где мы сели в авто, и деспотичные замашки фаворы молча повернул руль и дал по газам. Я как раз нажала кнопку прочтения, пытаясь на скорости удержать коммуникатор во вспотевших ладонях и прочесть прыгающий перед глазами текст. Внимание! Уровень опасности красный. На территории Государственного университета Кардегона действует кузнечик. Всем свободным отрядам специального назначения, укомплектованными менталистами, прибыть к корпусу психологии для блокировки преступника. Внимание! Уровень опасности красный! Когда я запихивал аппарат обратно в сумку, мои руки отчетливо дрожали. «Не бойся, Евушка!» пробубнил Буч, вывешивая жетон на шею и деловито проверяя обойму пистолета. Определишь, где этот паразит, а мы уж его к тебе не подпустим. Сумка чуть не выскользнула из пальцев на трясущийся пол канкана. Поняла, кивнула я, только бы удержаться. Мне нельзя волноваться, нельзя сорваться, иначе съехавшиеся отряды получат двух кузнечиков вместо одного. Родной корпус полностью отцепили. Стояли полицейские авто, толпились и тихо переговаривались, служащие в голубых мундирах. «Второй, ночной!» — рявкнул Диего, спрыгивая с борта канкана и ныряя под ленту ограждения. Парни рванули за ним, последней шкандыбала я, на подламывающихся ногах, надевая на шею ленту с жетоном. Нам ринулись на перерез, но, увидев жетоны спецотряда, мгновенно отпрянули. Недалеко от здания, за широко выставленными тканевыми щитами Пригнулась небольшая группа офицеров с яркими отличительными знаками на плечах и лацканах. Один из голубокительников, плотно сбитый мужчина с одутловатыми щеками и цепким взглядом небольших серых глаз, повернулся к нам навстречу и просветлел лицом. — Фавора, джентльмены, нам повезло. Второй отряд, да еще с менталистом. В это время я с тоской смотрела на окна родной альма-матер. — Кто он? — неизвестный мне кузнечик. И что с ним случилось, если пробудился проклятый дар? По моему опыту, резкие прыжки ментальных способностей провоцируются предельно стрессовыми ситуациями. А это значит, что прямо в университете с моим собратом или сестрой по несчастью произошло что-то нехорошее. Тканевое ограждение защищало нас от прямой видимости ментала, что снижало его возможности, но все равно было немного страшно. «Смогу ли я отбиться? Почувствую ли, если мной попытаются управлять? Я не знаю». Нашего парня он захватил на 30 метрах от здания. Видите, лежит как отметка. Мы ему усыпляющее всадили. Повернувшись в направлении, куда указывал офицер, я заметила светло-синее пятно рядом со скамейками, совсем недалеко от главного входа. Радиус поражения у кузнечика стандартный. Не приближайтесь ближе. Стрелять только по ногам. Никаких выстрелов на поражение. А если он заставит моих людей убивать друг друга? Хмуро спросил Диего. Ты с нами недавно, поэтому не в курсе. Неофициальное правило. Попрыгун может быть ранен. Остаться хоть без рук и ног, но должен выжить. Иначе полетят наши головы. Фейри милостивы, но в этом вопросе лучше их не злить. В окнах третьего этажа кто-то закопошился, со звоном распахнулись ставни, и одновременно три или четыре фигуры поднялись на подоконники. Ветер играл с подолом веселенького желтого платья в синий горох. Я помнила его у преподавателя детской психологии. А самой заметной была сгорбленная фигура высокого мужчины, не помещающегося в проеме окна. Седые волосы трепыхались на ветру. «Не может быть! Наш декан был третьего уровня, уже не эмпат, а базовый телепат, читающий поверхностные мысли. Я боялась к нему подходить близко, но необычайно уважала за мягкость и уникальную дипломатичность. Если захватили его разум, моего сопротивления даже не заметят. «Мы были неправы!» – визгливо закричала женщина в желтом. Ее лицо было исписано краской и дергалось. «Что на ней нарисовано?» – напряженно спросил щекастый офицер у Диего. «Пятерки», – ответил оборотень, видевший то, что не различали мы, люди. У нее все лицо и руки в вырезанных пятерках. «Мы были неправы! Мы были неправы!» – подхватили на разные голоса стоящие на подоконниках преподаватели. Крики стучали в мой мозг, отражаясь зубной дробью. Я чувствовала, как корежатся их разумы в попытках сопротивляться и бессильно опадают под чьим-то безжалостным давлением. — А где студенты? — это голос Буча. — Это же университет. Кузнечика прочувствовали почти сразу и успели всех эвакуировать. Не вывели только деканат. Преступник был там и запер дверь на административный этаж. — Это какой-то Эйдуков. Из нищебродов на гособеспечении слетел с катушек, когда узнал о заваленной сессии. Сейчас один из ваших отрядов пытается подняться по задней стене с тыла, чтобы отстрелить уроду ноги, а мы организуем активность перед зданием, чтобы его отвлечь. Дея Эйдукова я прекрасно помнила. неприятный тип, едва дотягивающий на бесплатном обучении и втихую продающий запретные зелья, первокурсникам других факультетов. Один из тех, кто считал богатых студентов виновными во всех своих несчастьях. Он подходил ко мне пару раз и предлагал заработать, плюясь слюной и полыхая ненавистью ко всем нелюдям, богачам и даже просто более успешным, чем он. Когда я отказалась, меня облили презрением и назвали подстилкой и подлизой. — Нет! — вдруг закричала дама из крайнего окна. Смутно знакомая по лабораторным практикам. Скорее всего, она вела их в других группах. «Я была не права!» «Нет, не надо!» Ее руки хватались за раму, а ноги, дергаясь, словно в жутком танце, то подходили к самому краю, то отступали. Отчаянные призывы о помощи пронизывали ментальный эфир из нескольких точек. Но ее вопль сейчас перекрывал остальные. Она почти выпадала из окна удерживаясь лишь в последнее мгновение. А рядом кто-то подлинненько и довольно радовался, дозами выпуская удовольствие в эфир. Он был чем-то прикрыт и довольно плотно, но отвлекался на страдания, и его скользкие, бурлящие, стекающие ядом эмоции протекали сквозь щиты хозяина. Ментал, очень сильный и плохо себя контролирующий. Кузнечик. «На каком от себя расстоянии сможешь заблокировать, скрыть чужой эмоциональный фон?» «Подойдя ко мне, — спросил Диего. Объект скоро повыбрасывает заложников, и наши с той стороны не успеют, слишком осторожничают. Если прикроешь Джоковича и не дашь кузнечику его почуять...» «Метра на два от себя спрячу», — честно сказала я. «Не больше. Я не знаю насчет Джока». Я пока только на тебе в клубе концентрировалась. Раньше вообще ни с кем такое не делала, только себя закрывала». «Забудь, два метра — это ни о чем». Он отошел и начал о чем-то тихо совещаться с Витой и Джоком. А ко мне подошел Буч и попытался плечом ненавязчиво перекрыть мне зону видимости. «Мы пока бесполезны», — мягко сказал он. «Я слишком большой и громкий, а твои таланты тут не нужны». «Хочешь, отойдем подальше? Не надо тебе это видеть!» «Там мои преподаватели. Я должна быть здесь!» Голос дрожал, совсем не отражая решимость, которая билась в моем сердце. Еще несколько дней назад я с облегчением выскочила из дверей этого здания, отправившись осваивать большой мир. Но сейчас было такое чувство, будто разоряли родное гнездо. «Я его чувствую!» – пробормотала я а идуков слева, в самом торце третьего этажа. И мне кажется, он то ли пьян, то ли под своими галлюциногенами. Он всех ощущает ярко, слишком ярко. Буч подошел, погладил меня по голове, а потом быстро пошел к парням, которые скидывали прямо на траву предметы из карманов, жетоны и обувь. После короткого совещания на меня оглянулись, и я слабо помахала рукой. Было больно от криков и стонов в голове. Еще больше тошнило от гаденького хихиканья. Но я не могла закрыться, не имела права. — Все будет хорошо, — тихо сказал вернувшийся Буч. — Босс что-нибудь придумает. Он передал, что твоя информация очень поможет. — Хорошо бы. Я опасливо посмотрела на тролля, на его огромные плечи, короткую мощную шею и русые вихры. И мыслями потянулась к нему, пытаясь опереться, как на холодное здравомыслие Диего в клубе. Тролль что-то почувствовал, он был теплым и открытым. Но его эмоции плыли, слабо, но менялись, не давая мне твердой опоры. Пришлось отшатнуться, опуститься на траву, пытаясь не струсить, ради ребят отслеживать передвижения и дукофа, не сломаться, опуская щиты и закрываясь от мира, зная, что в любой момент тот, кто сейчас управлял людьми, может обнаружить совершенно незащищенную меня. И зря полиция оценила возможности кузнечика в 30 метров. Он просто увлечен преподавателями, поэтому остальные его волнуют, постольку поскольку, лишь бы к нему не приближались. Беда была в том, что я-то приблизилась. «С ней все нормально!» — крикнул молоденький офицер. На полусогнутых, пригнувшись, Он передвигался чуть не на корточках, стараясь быть невидимым из здания. «Фейри скоро подъедут, просят немного продержаться». «Помогите!» – страшно закричала преподавательница в синем. Ее нога двинулась вперед, шагнув в воздух. В следующую секунду она повисла на руках на высоте третьего этажа и начала неудержимо соскальзывать вниз. «Отсюда я не видела ее лицо» но слышала душевный вой. Начал убивать. Грустно заметил офицер. Увидите, ему это понравится. Всем им нравится. Мы скоро начнем терять заложников. И еще ниже пригнувшись, затрусил в сторону авто со всем остальным штабом. Надо закрываться щитами. Срочно. Пережить вместе с умирающим всю палитру смерти и остаться в здравом сознании – продолжая контролировать ситуацию, я не смогу, не осилю, как бы не хотела помочь команде и погибающим людям. Еще пару секунд я слепо смотрела перед собой, пытаясь понять, если попытаюсь волевым усилием повторить эффект прыжка на высокие уровни, смогу ли я спасти преподавателей, справится ли один кузнечик с другим, рисковать ли собой ради неизвестного результата, да и смогу ли я неопытная, Справиться с Эйдукофом. Он там в углу. Я его чувствую. Начинается. Выдохнул буч, прервав мои мучительные размышления, пролетевшие за мгновение. Оскалил свои грубые прямоугольные зубы. Падающая дама вдруг повезла в воздухе, прямо между вторым и третьим этажом. Она начала визжать и цепляться за что-то невидимое, но явно ей ощущаемое. Будто на стене, кроме нее, присутствовал кто-то невидимый и сейчас удерживал ее от дальнейшего падения. «Джок это ненавидит», — доверительно сказал полутролль. «Когда ему вопят в уши, теперь неделю будет жаловаться на глухоту и требовать от всех сочувствия». На козырек входной двери взметнулось гибкое огненное тело. Небольшой леопард присел на задние лапы чтобы перепрыгнуть на балкон второго этажа, на котором студенты и даже некоторые преподаватели часто курили на переменах, но не успел. Завизжал, закрутился, пытаясь укусить себя за хвост, потом распрямился и злобно уставился на полицейские автомобили. — Кузнечик там же? — спросил меня Буч, аккуратно заступая вперед, и рубашка треснула у него на плечах. — Там же, — ответила я. Знакомые бодрые сигналы от Вита сменились пьяными всплесками. Его разум захватили. О, нет! Я сжала кулаки, понимая, что отступать некуда. Как только бывший студент, а ныне начинающий убийца, расправится со своими прежними жертвами, он захватит нападающих из отрядов, и тогда нас всех тут зальет кровью. Безжалостные бойцы, не обычным людям. Их не будут выкидывать из окон, им найдут другое применение. Мне предстоит попробовать искусственно вызвать у себя ментальный взрыв и переход на другой уровень, чтобы спасти всех на поляне. И после этого, как раз к приезду Ферри, моя судьба будет решена. «Если кузнечик там же, не боись, прорвемся, сейчас командир ударит». Несмотря на приготовление к бою и начало трансформации, Буч явно еще надеялся на наших. Я заметила, как рядом со скамейками, где все еще лежал без сознания парень в голубом Кителе, вдруг поднялась знакомая плечистая фигура. Диего взмахнул руками, неожиданно пропев что-то мелодичное, и с его ладоней, в крайнее слева окно, откуда выпала учительница по лабораторным дисциплинам, по дуге, Полетел крутящийся, брызгающийся разлетающимися огоньками шар. Грохот с осколками разбитых стекол и глухотой в ушах на пару долгих мгновений. «Магия? Магия? Это же...» «Ага», — довольно сказал Буч. Оглушил босс этого кузнечика, как пить дать. «А без сознания, как он будет людьми кукловодить?» «Да никак», — спекся псих. «И действительно...» Я перестала слышать противное, безумное хихиканье Эйдукофа. как выключила. — А как это? — пробормотала я. — Не понимаю. В смысле понимаю, что Диего кинул что-то магическое в помещение к кузнечку. Но командир же ох, оборотень. Как он это сделал? Он же не должен магичить. Он же должен на четырех лапах прыгать, хвостом махать. Да? — Бывает, и прыгает командир, и машет но тут окна узкие, не пролезть ему, да и бросаться на высшего ментала в звериной шкуре того, чревато. Видела, что ваш студенчик, играючи с Вита сделал, когда тот его на себя отвлек? Хоп, и наш Виторио уже друзей хотел покусать. Нет, лучше так, магия и оглушение. Сознание Виты я ощущала снова бодрое, словно его только что не захватывал безумный ублюдок. Некоторое время я сидела на траве, хлопая глазами и переваривая информацию. Потом подергала полутролля за штанину. — Буч! Буч! А откуда оборотня? Тигр-магия! — Так он же полукровка! — буркнул тот. — Как и я. — Не в том смысле, что тролль. Не, он наполовину фейри. Фейри делились на высших и низших. Высшие ситхы, прекрасные и манящие своей идеальностью, я их видела издалека, на торжественных мероприятиях, потому что любое серьезное решение должно было ими быть утверждено и украшено. Например, каждый учебный год они приезжали к нам на факультет, на бал первокурсников, шли к трибуне легко, словно плыли, говорили на путствие, мелодично управляя голосами, как инструментами, Все как один высокого роста, с худощавыми, ловкими телами, чарующими лицами, в легких шелковых одеждах, украшенных вышивкой и камнями. Драгоценности они особенно любили. Говорят, многие холмы украшены под родовой цвет. Зеленый холм из изумрудов, красный из рубинов. О любви Ферри писали книги. Не преувеличу, если скажу, что примерно четверть любовных романов В захлеб, прочитанных мной на первых курсах, были посвящены именно им. В описаниях страстных деталей авторы различались разительно, но все сходились в одном: Маги Ситхе лучшие любовники, и на любую их заинтересованность следует немедленно и безоговорочно отвечать Да. Но противоречия утверждениям литераторов, сами волшебные создания людьми интересовались редко. В университетах не учились, вне холмов практически не жили, появляясь преимущественно с проверками и по другим серьезным поводам. Зато часто приезжали на побывку их люди-слуги. Да по делам поручениям появлялись низшие фейри. Гоблины, тролли, феи. Причем у всех, и у высших, и у низших фейри, кончики ушей отличались заостренной длиной. Своеобразный побочный эффект развития магии. Моя бабушка утверждала, что не раз делала разным фейри-массаж в элитных клубах, где волшебники любили вполне по-земному покуролесить. В итоге полукровки встречались довольно часто, но в основном от низших. К тому же Бучу, например, никто не удивлялся. А вот боевая магия Диего косвенно сообщала о его родстве с куда более могущественными силами. Я вспомнила изуродованные шрамами уши, его странные вопросы о холмах, когда мы встретились в Душевой. Похоже, у Фаворы были некоторые проблемы в отношениях с роднёй. причем с обеими сторонами, потому что даже дружелюбный Алекс о старшем брате говорил мало и неохотно. «Ты как себя чувствуешь?» А вот и таинственный герой, кидающий из гуски магии на высоту трех этажей. Диего в выглаженной чистой рубашке. В брюках и ботинках с иголочки, единственный из всех нас выглядел прилично. У меня подол платья был испачкан в земле, улыбающиеся Вита с Джоком подходили в расстегнутых штанах и смятых сорочках, а наряд Буча зиял дырами по плечевым швам. Не пойму, как можно было незаметно прокрасться чуть не под стены корпуса, где буйствовал сумасшедший ментал и смотреться, словно беспечно прогулялся пару минут по проспекту. «Нормально чувствую», — я постаралась говорить уверенно. Испугалась, что попаду под откат в случае смерти заложников, но пронесло. «Спасибо Джоку! Он же поймал преподавателя, правильно?» Диего дружески хлопнул тут же поморщившегося худенького Джоковича по плечу и кивнул бучу на горку брошенных на земле вещей. «Тогда почему сидишь?» — кузнечика и без нас охамутают. «А мне хотелось бы отбыть отсюда до приезда кураторов с холмов». «Не люблю общаться с большими шишками, замучают вопросами, а у нас работы по горло». «Моргнув, я уставилась на командира, еще боясь поверить в собственную удачу. То есть он тоже не хочет с ними встречаться?» «Так, некогда рассусоливать», — напряженно сказал Диего. Блестящая зеленая машина, взвизгнув шинами, повернула на внутренний двор университета. И несколько полицейских поспешили к ней навстречу, с восторженно-счастливыми выражениями на лицах. «Я вдруг взлетела в воздух, оказавшись на руках Фаворы. — Уходим, парни! — сказал наш командир и двинулся в противоположную сторону от приехавших ферри вглубь университетского городка.